В ожидании приема у врача сидели двое, муж и жена. Жена похожа на пантеру, черная, изысканно худая, с черным блестящим шлемом волос. Или на кошку аристократической породы похожа, на очень злую кошку. Чуть не шипит на мужа, выпустив когти. Из-за какого-то бытового пустяка они ссорились». Ключи потерялись, и чьи-то родственники, то ли мужа, то ли жены, не отдают долг. Жена-кошка шипит на мужа, а муж похож на злого медвежонка. Толстенький, коренастый, лобастый, с угрюмым взглядом маленьких глазок. Так злобно ими сверкает на жену, и мрачно голову наклонил. Отрывистым басом ругается, как рычит по медвежьи. Врач вышла и сказала, что дела плоховаты. Весьма. Чего, мол, я и опасалась. Надо еще дождаться результатов анализов и исследований, но операция будет нужна. Однозначно. И еще врач тихо говорила что-то с серьезным и тревожным лицом. Она говорила про злого медвежонка, но обращалась к жене Пантере. Ей поясняла опасность положения. Потом дала кучу бумаг и ушла. И жена обняла своего мужа изо всех сил длинными, изящными руками. Сильно-сильно обняла и всхлипнула. Заплакала тихонько. А медвежонок стал другим, добрым и сильным. Он тоже обнял жену и стал гладить по гладким черным волосам нежно. И тихонько любовно ворчать, мол, не надо плакать. «Ну чего ты? Все будет хорошо. Ничего страшного абсолютно. Не плачь, милая. Тишь, тише». Так они сидели, обнявшись. Куча бумаг с направлениями и анализами лежала рядом на сиденье. Бедный больной медвежонок и его кошечка-жена. «Ну почему нельзя всегда помнить про то, что мы не навечно вместе?» про то, что мы уязвимы и ранимы, про то, что близкий такой хрупкий, как мы, в точности, как мы. Ключи, долги, родственники — это всегда было и будет, а любимый рядом — не всегда. И хорошо бы почаще вспоминать про это, почаще, даже когда ссоримся. Это неизбежно ссоры, но и разлука. тоже неизбежно.